Умы заключения Авдия носили пока неустоявшийся дискуссионный характер, но и такой свободы мысли официальное богословие не простило ему, и когда он отказался покаяться в ереси новомыслия чины епархии, изгнали его из духовной семинарии. У Авдия Калистратова было бледное высокое чело. Как многие люди его поколения, он носил волосы до плеч и отпустил плотную каштановую бородку, что, впрочем, если и не очень украшало, зато придавало его лицу благостное выражения. Серые на выкте глаза его лихорадочно поблескивали, в них выражался непокой духа и мысли, который был присущ его натуре, что приносило ему великую отраду от собственных постижений, а также многие тяжкие страдания от окружающих людей, В котором он шел с добром. Ходил Авдий большей частью в клетчатых рубашках, в свитере и джинсах, в холод натягивал пальтецо и старую меховую шапку, еще отцовскую, таким он и появился в Маюнкумской саванне. И то, что он валялся в тот час, связанный в кузове машины, наводило его на разные горькие мысли. Но острее всего он чувствовал в этот раз свое одиночество. Ему припомнилось полузабытое изречение какого-то восточного поэта. «И среди тысячной толпы ты одинок, и, находясь с собой наедине, ты одинок, и тем горше и мучительнее думалось ему о ней». А той, которая с некоторых пор стала самым близким существом на свете, постоянно сопутствующим ему в мыслях, как и ипостась его собственной сути, и в этот час он не мог отделить ее от себя, не мог не обращать к ней свои чувства и переживания. И если действительно существует телепатия, как сверхчувственное общение близких натур в особо напряженном состоянии, она непременно должна была в ту ночь испытывать странное томление духа и предощущение беды. Теперь ему, наконец, открылась справедливость парадоксальных слов все того же восточного поэта, над которыми он прежде посмеивался не верил, что можно утверждать, пусть не полюбится тому, кто истинно любить предрасположен. Что за чушь? А теперь он тихо плакал, думая о ней, сознавая, что, не знай он о ее существовании, не люби ее так затаенно и отчаянно, как собственную жизнь перед смертью, не было бы этой неутихающей боли, этой тоски, этого необоримого, безумного и мучительного желания немедленно, тотчас же вырваться, освободиться и бежать к ней среди ночи через саванну на ту затерянную в трансконтинентальной протяженности железной дороги станцию Жалпаксас, чтобы очутиться, как и тогда, хоть на полчаса возле ее дверей, в том прибольничном домике на границе великих пустынь, в котором она живет. Но не в силах освободиться, Авдий проклинал свою, возможно, и ненужную ей преданность, ведь именно ради нее он вернулся, приехал во второй раз в эти азиатские края, очутился здесь, в Маюнкумах, где и лежал теперь связанный, оскорбленный и униженный но его чувства к ней были тем острей, чем неосуществимей было желание видеть ее. Тем мучительнее было сознание одиночества, и чувства эти открывали ему вместе с тем и всю благость слияния с Богом, ибо теперь ему открылось, что Бог, являя Себя через любовь, дарует тем самым человеку наивысшее счастье бытия, и щедрость Бога тут бесконечна, как бесконечно течение времени, а предназначение любви неповторимо в каждом случае и в каждом человеке. «Слава Всевышнему!» — прошептал он, глядя на луну, и подумал. «Если бы она знала, как велика Божья милость, когда он вселяет в сердце любовь!» И тут возле машины раздались шаги и кто-то, сопя и рыгая, полез в кузов. То был Мишаш, а вслед за ним показалась и голова Кепы.